вечно спящий. Десять минут спустя Джейд и мистер Дарви уже сидели в лимузине леди Грэм, который вез их по запруженным дорогам в Эдинбург. Вдова сэра Артура пригрозила уволить шофера, если тот не успеет доставить пассажиров в порт к отходу судна, поэтому он без конца петлял, объезжая впереди идущие машины. Мистер Дарви сидел прямо как свеча, крепко прижимая к себе зонт серебряной ручкой и без конца тревожно озирался. С тех пор, как они сели в автомобиль, он не сказал Джейд ни слова. Когда это немое напряжение стало для нее невыносимым, она заговорила сама. — Вы думаете, нас могут преследовать? — Разумеется, — коротко ответил библиотекарь. Заметив, что шофер испуганно наблюдает за ними в зеркало заднего вида, Джейд нахмурилась и перевела взгляд за окно. Справа от автострады тянулось море. Небо по-прежнему было стянуто облаками. Вдалеке смутно угадывались подступавшие к Эдинбургу темно-зеленые холмы. Пока водитель то и дело сигналя проталкивался сквозь пробку по средней полосе, Джейд постаралась привести мысли в порядок. Еще утром она готовилась перетерпеть шесть безрадостных недель в обществе леди Грэм, с которой теперь рассталась навсегда. Сейчас они с мистером Дарви ехали в Эдинбургский порт, чтобы сесть на корабль со странным названием и отправиться в Лондон. Мистер Дарви, живший там когда-то, много рассказывал об этом огромном пульсирующем городе на Темзе. Девочка улыбнулась своему спутнику, но тот остался безучастен. Он сосредоточенно изучал портовую дорогу, на которую, наконец, выехала их машина. Сколько Джейд не всматривалась в лицо мистера Дарви, она не могла разглядеть ничего обнадеживающего. Ею овладело недоброе предчувствие. Очевидно, ей не следовало радоваться скорой встрече с новой школой, Там ее вполне могло ожидать что-то похуже, чем летние каникулы в Грэм-Холле. Вероятнее всего, так оно и будет. Чем дольше она думала о сегодняшнем нападении и о мрачных намеках, которые слышала, тем меньше сомнений у нее оставалось. «Приехали!» Машина остановилась у самого причала, к которому были пришвартованы многочисленные катера и небольшие паромы. Шофер выскочил из машины, чтобы достать чемоданы из багажника. Ну, стало быть, до свидания. Дотронувшись до козырька фуражки, он запрыгнул обратно и укатил, оставив пассажиров на узкой мощенной дороге. Те принялись озираться. Слева в старом здании от обожженного кирпича располагалась сувенирная лавка, а справа был причал, вдоль которого прогуливались туристы. Пока ее спутник доставал из кармана билеты, Джейд подошла поближе к воде и сразу же увидела его, длинный темно-зеленый корабль. «Мистер Дарви, вон он! Надо пройти дальше!» Судно выглядело, как плавучий пассажирский поезд. Под окнами тянулась белая надпись «Вечно спящий», и Джейд почувствовала, что это название не единственная странность которой она столкнется. Они побрели по неровной мощеной дороге. Вход одиннадцать, прочел мистер Дарви, глядя в билет. На корабле было много дверей, через которые пассажиры попадали в нужный отсек прямо с причала. Пока Джейд изучала таблички с номерами, мистер Дарви украдкой осмотрелся. Поднимайтесь, пожалуйста, мы отплываем через несколько минут сказал мужчина в униформе, направлявший пассажиров к нужным входам и помогавший им протискивать тяжелый багаж сквозь узкие наружные двери. Когда они с мистером Дарви подошли ближе, джейт услышала, как этот человек сказал какой-то пожилой паре. «Сожалею, господа, но билеты на вечно спящего можно приобрести только в Лондоне на часовом рынке у Берты Кингсли». Могу по секрету посоветовать вам прыжок во временное окно. В пабе у капитана это стоит 10 фунтов, но если влезете вдвоем в одну кабинку, то получится всего пять с человека. Супруги раздраженно переглянулись и стали проталкиваться назад. Он сказал, прыжок во временное окно? Спросил мужчина, обращаясь к жене. Какой легкомысленный персонал. Вздохнул мистер Дарви. Они дождались своей очереди. Человек в униформе обратил на них взгляд. «Ваши билеты, пожалуйста». Мистер Дарви протянул ему карточки. «Одиннадцатый отсек в самом конце», — пояснил контролер и с любопытством оглядел девочку. Заговорщицки наклонился к ее спутнику. «Дайте угадаю, везете внучку на экзамен». Джейд с мистером Дарви недоуменно возрились на него, а он удовлетворенно кивнул и сказал. — Да, я немного разбираюсь в людях. А теперь поспешите, пожалуйста, мы уже отчаливаем. Они прошли вдоль ряда дверей. — Нам сюда, — мистер Дарви указал зонтом на номер одиннадцать, — и пропустив свою спутницу вперед, очень тихо прибавил. «Я уже девять лет мотаюсь из Эдинбурга в Лондон и обратно, однако на знаменитом вечно спящем поплыву впервые. Все благодаря тебе!» Джейд хотела спросить, как же он путешествовал до сих пор, но удержалась. Ей становилось все более и более не по себе от того, что мистер Дарви оглядывался по сторонам, и сжимал в руках свой зонт. Коридор одиннадцатого отсека оказался узким, зато у каждого пассажира была отдельная каюта, хотя и крошечная. «Потрясающе!» — пробормотал мистер Дарви, внимательно изучая старомодную обстановку. «Неудивительно, что некоторые всю жизнь копят на то, чтобы один раз отправиться в плавание на вечно спящем». Кажущаяся безобидность этого замечания не успокоила Джейд. По-прежнему нервничая, она наблюдала за тем, как мистер Дарви отодвигает зонтом за темно-зеленые занавески, заглядывает под полок узкой кровати и даже под саму кровать. Как только двигатель корабля зарычал и задребезжал, Джейд взволнованно подскочила к окну. Судно, слегка качнувшись, стало медленно удаляться от берега. Из радиоприемника донеслось. «Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на борту Вечно Спящего. Совсем скоро для вас откроются двери нашего ресторана. Убедительная просьба не выпускать животных-предсказателей из багажа до прибытия в Гринвич. Нам давно пора поужинать. Кухня здесь должна быть превосходная». «Давай переоденемся, а потом я за тобой зайду. Будь готова через десять минут, ладно?» С этими словами мистер Дарви вышел из каюты. «Мы идем в ресторан?» — удивилась Джет. До сих пор ей случалось есть только в столовых и на кухнях с прислугой. «Я быстро!» — крикнула она и закрыла дверь, но переодеваться не стала, а подошла к окну. Корабль покачивало все сильнее, Эдинбургские крыши и шпили медленно исчезали из виду. Джет сморгнула набежавшие слезы. У нее не было дома, по которому она могла бы тосковать, и все-таки Шотландия казалась ей родной и знакомой, а Лондон чужой и неизведанный внушал страх. Джет, голос мистера Дарви прервал ее размышления. Ты готова? Секунду. Она открыла чемодан и слегка содрогнулась, оглядев свой гардероб, состоявший из фланелевых брюк и нескольких накрахмаленных вышитых блузок, обносков леди Грэм. Джейд захлопнула крышку, решив, что школьная форма не так уж и плоха. «Я готова!» — крикнула она и вышла в коридор. Мистер Дарви удивленно приподнял брови, Но вежливость не позволила ему спросить у девочки, почему ее внешний вид нисколько не изменился. Вместо этого он кивнул и сказал, «Думаю, ресторан должен быть где-то в носовой части». В зале тихо звучала фортепианная музыка. Вдоль стен, у окон, завешенных тяжелыми шторами, тянулись столики, на каждом из которых стояли большие песочные часы. Вместо стульев были удобные диванчики и кресла. Зажженные свечи бросали дрожащие отцветы на бронзовые обои. Но девочку поразило не это, а обилие вырезанных из дерева скульптур, подобных тем, что украшали носы старинных парусников. Среди них была иконская голова из кабинета сэра Артура. Джейд сразу же узнала эту фигуру. «Кто тут у нас?» «Новая ученица?» — произнес чей-то приглушенный голос, как только они с мистером Дарви вошли. Девочка обернулась, но никого не увидела. «Вы тоже это слышали?» — спросила она своего спутника. «Конечно», — ответил тот, сделал пару шагов назад и постучал зонтиком по одной из скульптур. «Добрый вечер, сэр», — громко сказал он, и прошептал, обращаясь к Джейд. «Это наши духи-защитники. Они живут в носовых фигурах старинных судов. Тебе лучше поскорее привыкнуть к ним». Покачав головой, Джейд последовала за мистером Дарви вглубь зала. Когда корабль качнулся, она схватилась за спинку ближайшего диванчика, чтобы не упасть, но тут же отдернула руку. На обивке сидела насекомая, похожая на огромную саранчу пурпурного цвета. — Мистер Дарви! — Джейд дрожащим пальцем указала на животное. — Что это такое? — Ты посмотри-ка, огненный кузнечик! — удивился он и заинтересованно склонился над насекомым, которое расправило крылья. — Очень редкий вид. Эти существа... Превосходные предсказатели. Воспламеняются перед тем, как время останавливается. — Вы же это несерьезно? — произнесла Джейд с укором. — Совершенно серьезно, — тихо ответил мистер Дарви, обводя взглядом зал. В ресторане было почти пусто. Только на одном из диванчиков дремала, приоткрыв рот, какая-то старуха, довольно неприятная и до странности бледная. Пройдя мимо, Джейд услышала похрапывание. Обернувшись, она вздрогнула. Женщина открыла глаза и смотрела прямо на нее. «Давай сядем здесь», — предложил мистер Дарви, которому эта старуха, по-видимому, не показалась странной. Он подвел Джейд к столику с двумя креслами возле окна. Совсем рядом с ней. Верхний сосуд песочных часов был почти пуст. «Подожди», — произнес мистер Дарви с волнением в голосе. «Как только пробьет полночь и упадет последняя песчинка, они перевернутся сами собой. Благодаря им мы видим ход времени и сразу замечаем, если оно останавливается». «Мистер Дарви», — прошептала Джейд, нагнувшись над столом. «Вы считаете, мы тут в безопасности?» Библиотекарь с улыбкой кивнул. «Более надежного места не существует. Здесь нас оберегают тридцать шесть носовых фигур». «Тридцать пять!» — поправил плаксивый женский голос, исходивший, по всей вероятности, от ближайшей скульптуры. «Та, что принадлежала сэру Джону из Джонстоуна, недавно перемещена в тайм -хаус. Откинувшись в кресле, Джейд подняла голову, над ней нависла деревянная фигура с волнистой гривой огненно-красных волос. «Позвольте порекомендовать вам превосходные крампеты, прошелестел официант в темно-зеленой униформе. Возникнув из ниоткуда, он принялся расхваливать тонкие блинчики с начинкой, дескать, без них путешествие на вечно спящем так же немыслимо, как без шепота деревянных фигур. Чтобы официант, наконец, замолчал, Джейд и ее спутнику пришлось поддаться на его уговоры. «Подозреваю, что кроме крампетов у них ничего нет», — сказал мистер Дарви, подмигнув девочке. «Прошу вас, два снета». Официант с громким стуком поставил на стол два бокала темной слегка пенящейся жидкости. Это за счет заведения. «Смелее!» Ободряюще произнес мистер Дарви, заметив, что его подопечная смотрит на коричневый напиток с подозрением. «Это шотландское пиво из солода домовой сушки. Очень освежает и совершенно не пьянит». Он сделал большой глоток, но Джейд, вместо того, чтобы последовать его примеру, отодвинула бокал. «Мистер Дарви, в данный момент пиво интересует меня меньше всего». «Понимаю», — ответил библиотекарь, догадавшись, что сейчас начнутся расспросы. «Почему мы уехали в Лондон так внезапно?» — взорвалась Джейд. «Что означают все эти странные намеки, которые вы постоянно сыплете? Куда уехал Мэтт и почему?» От волнения у нее перехватило дыхание. «Почему все эти годы мне никто не говорил, что сэр Артур мой дедушка?» М «Да...» Сэр Артур протянул мистер Дарви, нерешительно вертя свой бокал и посмотрел на песочные часы. Возможно, ему было стыдно. «Стыдно?» — испуганно повторила Джейд. «За меня?» «Конечно же нет», — успокоил ее мистер Дарви. «У него был тайный роман в Лондоне. Вероятно, он не хотел ранить леди Грэм». «А... это? спросила Джейд, начав понимать, что к чему — «Она действительно моя тетя, вы ее знаете?» «Да!» — тихо засмеялся библиотекарь. «И очень хорошо. При каждой нашей встрече я обещал ей заботиться о тебе». «Нет, это уму непостижимо. Вы знали мою тетю и ни слова мне не говорили!» — воскликнула Джейд, вскочив. Старуха, сидевшая на диване, встрепенулась. «Мне, пожалуйста, пивка с капелькой рома!» — прошамкала она и тут же опять заснула. Мистер Дарви виновато кивнул и огляделся. «Я понимаю твое негодование, но давай говорить тише». «Почему вы так долго скрывали от меня все это?» — гневно прошипела Джейд и нехотя села. «Потому что должен был». — ответил мистер Дарви, глядя в бокал. — Ради твоей же безопасности. — Это я уже слышала, — произнесла девочка, изо всех сил стараясь не терять терпения. — Но от какой такой угрозы вы оберегали меня все эти годы? Официант принес крампиты, однако Джейд было не до еды. Как только он ушел, она продолжила. — Сегодняшний теневой пес — дело в нем? — Он может снова на меня напасть? Это его мастер Гридлок имел в виду, когда говорил, что я могу не дожить до завтра?» Мистер Дарви молча посмотрел на нее. «Да». Неожиданно услышав настолько прямой ответ, Джейд обмякла в кресле. «Я сейчас вернусь», — сказал библиотекарь и вышел из ресторана, опираясь на свой зонт-трость. Девочка стала ждать его, беспокойно озираясь. Старуха, сидевшая на диване, что-то невнятно бормотала. Ресторан потихоньку наполнялся гостями. За одним из столов расположились путешественники, которые громко разговаривали, потягивая пиво. Джейд прислушалась. — Тоже едешь на всеобщее собрание? — Да. — Скорее бы узнать, что за важную новость нам сообщат. Мастер Гридлок вызвал даже Йоркскую гильдию. На рынке часовщиков совсем не осталось свободных комнат. Какой-то мужчина с портфелем сел рядом со старухой и достал книгу. Женщина сонно пробормотала. «Да, из теневое, Одежда на ней была заношенная, а тусклые, всклокоченные волосы напоминали воронье гнездо. Куда подевался мистер Дарви? Подождав еще немного, Джейд... Достала из-под жакета часы и открыла их. В ту же секунду старуха сделала резкое движение рукой, и ее костлявые пальцы ухватили серебряный череп. — Красивая штучка! — прокаркала она и потянула драгоценную вещицу на себя, так что цепочка больно врезалась в шею Джейд. Та на мгновение растерялась. Мужчина, сидевший рядом со старухой, удивленно поднял глаза от книги. — Страшная она! Это мертвая голова, правда? пробормотала старуха. Страшная, но красивая. Сколько тебе лет? Пятнадцать? Шестнадцать? И откуда у тебя эта вещь? Женщина смотрела на серебряный череп, как загипнотизированная. Отпустите мои часы! Мне больно? Закричала Джейд, наконец-то выйдя из зацепенения и безуспешно попыталась вырвать свое сокровище из рук старухи. Но та разжала пальцы, только когда мужчина снова отвлекся от книги и кашлянул. «В этом чертовом ресторане слишком тесно и слишком шумно!» буркнула она и, схватив свой большой чемодан, вышла. «Прячь ценные вещи получше!» — добродушно посоветовал мужчина, обращаясь к Джейд другом полно карманных воров, а в Лондоне их особенно много. Ты ведь туда едешь?» Девочка кивнула и, опустив часы под блузку, потерла шею. «Извини, что мне пришлось ненадолго отлучиться», — сказал по возвращении мистер Дарви. Он остановился у стола, держа что-то в руках. Это оказался пожелтевший газетный листок. «Давай поговорим на палубе». Они пересекли зал и вышли через стеклянную дверь, на нос корабля, украшенный большой фигурой капитана в кителе и шляпе. Скульптура значительно возвышалась над перилами, держа в левой руке огромную и величиной тарелку карманные часы без стрелок. Джейд встала рядом с мистером Дарви у парапета. Корабль уже успел далеко отойти от скалистого берега. Шотландские холмы смутно темнели в сгущающихся сумерках, как какие-то неясные тени. Разгоряченного лица девочки коснулось охлаждающее дуновение ветра. «Добрый вечер, господа!» — прошептал кто-то сквозь шум моря. Джет обернулась и вопросительно посмотрела на дверь, но мистер Дарви указал ей зонтиком на скульптуру и вежливо ответил. «Здравствуйте, капитан!» Джет широко раскрыла глаза. «Вы хотите сказать, что кораблем управляет деревянный человек?» «Гальюнные, то есть носовые фигуры — наши главные духи-защитники. Лучшего капитана для этого судна просто быть не может», — терпеливо пояснил мистер Дарви. «Послушайте», — воскликнул капитан, — «она все же новицатка, а не дитя малое. Неужели она не знает таких простых вещей?» «Новицатка? Что это значит, мистер Дарви?» — спросила Джейд. «Предположительно, ты наследница времени?» «Наследница времени?» — повторила девочка с сомнением и насмешкой в голосе. «Где она выросла?» — усмехнулся капитан. «На луне?» «Отнюдь!» — она земной человек с особой наследственностью. Мистер Дарви сел на скамеечку у двери ресторана, положил обе руки на вычурную серебряную ручку зонта и продолжил, обращаясь к Джейд. Наследникам дана власть над проявлениями времени. Например, когда оно останавливается, а это случается не так уж редко, они не замирают, как остальные люди, а сохраняют способность действовать. Они могут мгновенно перемещаться из одного места в другое, используя временные окна, а еще высокая волна подбросила корабль, окатив палубу брызгами. Мистер Дарви вытер лицо рукавом. Джейд крепче схватилась за перила. «Вы такой человек? Наследник?» Мистер Дарви кивнул. «И ты, вероятно, тоже. В его взгляде появилось что-то загадочное. Наш врач это выяснит». «Исключено!» — решительно возразила Джейд. «Я бы заметила». Она раздраженно нахмурилась, Вспомнив теневого пса. «Просто ты еще...» Мистер Дарви вскинул руку и посмотрел на часы. «Тебе еще не исполнилось пятнадцать. Ген времени активизируется с началом полового созревания и, как правило, достигает полного развития в клетках тела к пятнадцатому дню рождения. Вероятно, у тебя иногда возникало такое чувство, будто ты застыла и не можешь пошевелиться». «Да...» — сказала Джейд, подумав. — Сегодня возле кладбищенской ограды. Мистер Дарви, понимающе кивнул. — То, что ты пережила, называется селенциум. Это остановка времени, при которой только наследники сохраняют способность действовать. Ты просто не успела сориентироваться. Кстати, я должен тебя предупредить, после пятнадцатого дня рождения — «Многие новицы и новицатки теряют сознание, когда наступает селенциум». «Завидная перспектива», — пробормотала Джейд. Мистер Дарви улыбнулся. «Не беспокойся, это быстро пройдет. Обычно подросткам заранее говорят об их особой наследственности, чтобы, достигнув половой зрелости, они сразу же начали постепенно развивать свои способности». Кто-то умеет менять обличие, кто-то насылать проклятие или видеть будущее, а кто-то...» Мистер Дарви осекся и задумчиво посмотрел на свою подопечную. «Вызывать духов?» — спросила она, затаив дыхание. «Схватывает на лету», — одобрительно произнёс капитан. «Наследники времени», — продолжил объяснять мистер Дарви, «образуют сообщество, центр которого — Гринвич». «Прежде чем мы там окажемся, я должен тебя предупредить». Он резко встал и прислушался к тому, что происходило за дверью. Голоса, доносившиеся из ресторана, становились все громче. «Непременно предупредите!» — снова вмешалась в разговор носовая фигура. «Даже при полном невежестве относительно всего остального девочка должна знать это» если хочет пережить первый день в Гринвиче. Капитан, предостерегающе произнес мистер Дарви и, кивнув, посмотрел на Джейд. Когда время останавливается, на это, кстати, нам указывают знаменитые Гринвичские часы, просыпается мир, который, к сожалению, не назовешь прекрасным. Самый темный и ужасный из миров — преисподняя. «Это страна мертвых, населенная демонами», — опять вмешался капитан. Бросив на него укоризненный взгляд, мистер Дарви спросил свою подопечную. «Ты когда-нибудь слышала о нулевом или гринвическом меридиане? Это линия, которая отделяет восток от запада и служит всем странам для отсчета времени». Джейд кивнула. Ее руки, сжимавшие перила, стали влажными. Когда время останавливается, нулевой меридиан, как ни прискорбно, превращается в портал, соединяющий преисподнюю с земным миром. и теневой расселенные под Гринвичем вырастают демоны, — объяснил мистер Дарви, будто бы против собственной воли. — Пес, который на меня напал, один из них? — спросила Джейд, чуть дыша. Мистер Дарви кивнул. — И чего этим существам от меня надо? «Очевидно, у тебя есть нечто такое, что им нужно. Мастер Гридлок, глава нашего сообщества, давно это предположил и позаботился о том, чтобы все пятнадцать лет никакие демоны не могли тебя найти». Джейд насторожилась. «То есть я жила у сэра Артура и в школе Сент-Криклс, потому что меня там прятали?» «Именно. Было сделано все возможное». «Чтобы тебя не нашли, поэтому я и не могу понять...» «Чего?» — воскликнула Джейд одновременно с капитаном. «Я не могу понять, как они напали на твой след там, где тебя нет». Произнеся эти слова почти беззвучно, одними губами, мистер Дарви опасливо покрутил головой и протянул Джейд пожелтевший газетный лист. Трясущимися пальцами она развернула его и разгладила. Это была страница траурных объявлений из «Лондон Таймс». Джейд сглотнула, внезапно почувствовав сухость в горле. «Здесь написано, что я умерла», — крипло прошептала она.